Глава 19. Мщение. Вернемся к Илье Ильичу Коркину, которого в день отправления жены к судебному следователю, как помнят читатели, отвезли в больницу для умалишенных. Несчастный Илья Ильич не мог переварить в своем мозгу всех последних событий. Ему было жаль жену, и в то же время он чувствовал, что Елена Никитишна Вдруг сделалась для него чужою, почти врагом, способным и его отравить или придушить, как она придушила первого мужа, Ануфрия Смулева. Когда Елену Никитишну посадили в карету и увезли, так что факт совершился и совершился вдруг, неожиданно, Илья Ильич не в состоянии был разобраться дать себе отчета, привести мысли в порядок и... и помешался. Больше полугода просидел он в доме для ума лишенных, почти не приходя в сознание. Временами с ним делались припадки ума и он метался, кричал, повторяя все имя своей жены. Только с наступлением весны в положении Ильи Ильича произошла перемена. Он совершенно утих, сделался задумчив и мало-помалу начал приходить в себя. Первое время он не помнил ничего из происшедшего. Ему казалось, что он перенес тяжкую болезнь, и он очень удивлялся, что подле него нет жены. «Где же моя Лена? Позовите мне Лену!» – просил он надзирателей. «Нельзя еще, погодите!» – успокаивали его. После Пасхи сознание совершенно вернулось, и Илья Ильич все понял. Целыми днями он тихо плакал и молил окружающих навести справки о положении дела его жены. Где она? Кончилось ли следствие? Илья Ильич первое время находился в общем отделении, но потом его перевели в отделение платное, дали отдельную, довольно комфортабельную комнату, Прекрасный стол, уход и все удобства. Может быть, благодаря перемене обстановки улучшение пошло так быстро, и к лету врачи признали Коркина совершенно выздоровевшим. Велика была его радость, когда ему объявили, что он свободен. Трудно передать то восторженное настроение, которое он испытывал. Эта ужасная зима, проведенная в больнице, Казалось ему страшным сном, тяжелым кошмаром, хотя воспоминаний более или менее реальных у него не осталось. Очутившись на свободе, он помчался прежде всего в окружной суд и здесь узнал, что все дело вместе с самою обвиняемою отправлено в Саратов по месту совершения преступления. Тут же он послал экстренную депешу в Саратов. Только телеграфист видел, что вся телеграмма смочена слезами отправителя. Увы, эти слезы нельзя было переслать по телеграфу пострадавшей женщине, а слезы были красноречивее всяких слов. Теперь, когда рассудок вернулся, Илья Ильич понял всю глубину несчастья своей жены и сердце его сжималось при мысли о том, что она переносит. Из суда Илья Ильич отправился к себе за заставу. Если бы петербургская застава испытала нашествие неприятельского войска или землетрясения, то и тогда Коркин чувствовал бы себя здесь больше дома. Заколоченный, заброшенный дом – Напоминал ему, что когда-то он тут жил, торговал, был весел, счастлив, доволен. Казалось, трудно было быть счастливее его, и вдруг что же произошло? Что? Ведь в сущности никакого события не обрушилось на его голову, а такие ужасные последствия. Было или нет на совести жены убийство ее первого мужа, Она, во всяком случае, прожила с ним почти восемь лет и была счастлива. Почему же именно теперь явилось все это? Невольно Илья Ильич повернул голову на тот дом, где когда-то помещался красный кабачок. Трактира нет, но из подъезда квартиры Куликова кто-то вышел. — Эй, любезный! — окликнул его Илья Ильич. — Кто живет там, у кого ты был? «Иван Степанович Куликов!» – ответил неизвестный. «Куликов?» – вздрогнул Илья Ильич. «А дома он теперь?» «Дома». «Один?» «Да, один». Неизвестный пошел своей дорогой. «Дома. Один. Куликов. Вот!» – прошептал Илья Ильич. «Истинная причина всех моих несчастий. Вот виновник наших страданий, злодей. Если бы я мог задушить тебя!» Коркин весь трясся от злобы и не спускал глаз с окон квартиры бывшего содержателя кабачка. Что же мне делать с ним? Неужели я не отомщу злодею? Неужели он останется безнаказанным и не сведет со мной счетов? Нет-нет, это невозможно. Я потащу его к прокурору в суд на виселицу. Он должен ответить. Капли пота выступили у него на лбу, руки тряслись. Около часа стоял он, не отрывая взора от роковых для него окон. Он ждал, сам не зная чего, и никак не мог ответить все на тот же вопрос. Что мне с ним делать? У него зашевелились в памяти какие-то смутные воспоминания. Разве я не задушил его? Мне помнится, что я задавил его как гадину. Или это был бред больного мозга? Человек сейчас сказал, что он был у него, и он жив. Значит, я ошибаюсь. Да ведь мне сказали бы в больнице, если бы в самом деле задушил кого-нибудь. Нет, это были одни мечты, а мечты эти доставили столько радости мне. Не задушил, так надо задушить. Решил он вдруг и быстро направился к дому Куликова. У подъезда он силой дернул звонок. Какой-то шорох. И все стихло. Через минуту он опять дернул. Послышались шаги, и дверь отворилась. Лицом к лицу он очутился со своим врагом. Куликов сначала сделал шаг назад, но сейчас же оправился и спокойно произнес. — А, господин Коркин, милости прошу. Илья Ильич вошел и запер за собою дверь. — Наконец-то! — произнес он. — Я встретил вас, теперь мы с вами объяснимся. Совершенно спокойный и хладнокровный Куликов отвечал. «С полным удовольствием я весь к вашим услугам. Милости прошу. Садитесь». Илья Ильич не слышал ни ответа, ни приглашения. «Говори, злодей, что ты сделал с моей женой?» «Я?» – протянул удивленный Куликов. «Я? Простите, господин Коркин, я не понимаю, что вы говорите». «Понимаешь, негодяй!» – подступил к нему гость. «Понимаешь? Лучше меня понимаешь. Говори, зачем ты требовал мою жену к себе? Зачем? Как ты ее запугивал?» «Господин Коркин, прошу вас успокоиться. Я ничего так не пойму». «Поймешь. Что ты знаешь об убийстве Смулева? Кто убил его? Ты? Ты разбойник!» Куликов, в свою очередь, сжал кулаки, глаза налились кровью. «Молчать!» – заговорил он. «Ни слова больше! Я не хочу вовсе разговаривать с тобой! Вон из моей квартиры!» «Что ты смеешь гнать меня, врешь? Я не уйду, пока ты не дашь мне ответа!» «Ответ мой, что ты сумасшедший и твое место...» «Врешь, Макарка Душегуб! Я не сумасшедший! Я задушу тебя сейчас же, если ты не скажешь мне все!» И Куркин бросился на него. Железными пальцами он стиснул горло Куликова, повалил на пол и придавил коленом. Несмотря на огромную силу, Куликов оказался побежденным и не мог шевельнуть ни одним членом. Он пытался достать из кармана шведский нож, с которым не разлучался, но не в состоянии был его ощупать. Лицо его посинело, он задыхался и близок был к потере сознания. Сделав отчаянное усилие, он освободил горло, но Коркин пальцами правой руки опять схватил его. Завязалась борьба. Лежавший Куликов и насевший на него Коркин были не в одинаковых условиях. При обыкновенных условиях Куликов без труда справился бы с гостем, но он не ожидал такого быстрого нападения, потерял позицию. А Коркин в экстазе обладал удвоенной силой. «Говори, говори, душегуб!» шипел над выбивавшимся из сил его победитель. «Говори, а то сдохнешь, как собака!» «Скажу, все скажу!» простонал Куликов, прятавший горло от пальцев врага. «Говори!» «Я убил Смулева, ваша жена не повинна!» «Ты? Значит, ты, Макарка, душегуб?» «Да, я!» Докажи. Докажи, а то после ты скажешь, что соврал. Доказывай. Я дам сейчас вещи, ограбленные у Смулева. У меня его часы и портсигар. Где они? Там, у меня в кабинете. Давай. Так пустите меня. Вы задавили меня. Врешь, обманешь, не пущу. Говори, зачем ты требовал к себе мою жену? Хотел денег получить. Отступного замолчания. Жена ваша знала об убийстве. «Знала? А ты чего от нее хотел, кроме денег? Отчего прямо не просил денег, а приглашал к себе? Говори, все, все!» «Переговорить надо было, условиться!» «Да ты знаешь, что она жена моя, и приглашаешь к себе, как ты смел, душегуб проклятый, а? Говори, как смел!» Куликов сделал еще одно усилие, и как кошка выскользнул из-под Коркина. Прыжок, и он был на свободе. Илья Ильич опять бросился на него, но Куликов увернулся и поднял крик. «Спасите, караул!» Он хотел пробраться к окну, чтобы выбить стекло и позвать на помощь, но Коркин загнал его в угол. Куликов выхватил из кармана нож. «Не подходи, зарежу!» «Давай часы и портсигар Смулева, где они?» «Караул!» – продолжал реветь Куликов. Как опытный человек, Куликов не решался пускать в дело нож. Во-первых, он мог только ранить обезумевшего Коркина, и тогда тот задушил бы его. А во-вторых, если бы он и убил дурака, то навязал бы себе только непонятное дело. Между тем, Илья Ильич с удивительной силой и ловкостью сдвинул от стены шкаф и тащил его на Куликова. Этим шкафом он хотел придавить злодея. Положение становилось еще более опасным. Куликов кричал громче о помощи, но никто не показывался. — Так околей, если не отдаешь улики! — произнес Илья Ильич, задвигая вход шкафом. — Отдам! Отдам! — взмолился тот. — Брось нож! — приказал Илья Ильич. Куликов повиновался. — Теперь повернись ко мне спиной! Иван Степанович искосо следил за неприятелем и с ужасом видел, что тот готовит из веревки петлю. Холодный пот выступил у него на лбу. А Куркин сделал крепкую петлю и, набросив ему на голову, слегка затянул. «Вот так, теперь пойдем искать твои улики. Если ты крикнешь или захочешь обмануть меня, я сейчас же затяну петлю, слышишь? Илья Ильич, что вы со мной делаете?» А что ты сделал со мной, с женой, со Смулевым? Ну, марш вперед, малейшее сопротивление, и я удавлю тебя. Показывай, где улики. В кабинете, там, в столе. Иди сам ищи и передай мне из рук в руки. Куликов нарочно сказал «в столе», потому что стол стоял у окна. Едва он подошел к окну, как быстро его распахнул и поднял отчаянный крик. «Спасите, душ отрежут!» Завопил он. На улице проходил какой-то рабочий, увидевший Куликова с петлей на шее и сзади корки надержавшего конец веревки. Рабочий, в свою очередь, крикнул дворника, стоявшего у соседнего дома, и они вдвоем побежали на выручку Куликову. Между тем Илья Ильич, увидев маневр врага, крепко затянул петлю и, повалив Куликова на пол, продолжал стягивать веревку. «Так умри же!» — шептал он над посиневшим бесчувственным телом Куликова.